Глава 24. Как? Пятый смотрел с хмурым неодобрением, и Оля сжалась под изучающим взглядом дяди. Еще и пятая мать рядом смотрит так, словно сожрать готова целиком. Легким дуновением ощутился устанавливаемый полок. Оля давно поняла, что взрослые обожали делать из всего проблему, еще и устраивая из нее тайну. «Какая разница, как?» – раздраженно уточнила мама, вставая рядом и успокаивающая обнимая дочь. «Это лишь второй дар. Мы все знали, что будет огонь. Через три месяца после раскрытия первого...» — нервно вопросил дядя Арвел. «И там, где главная стихия — вода, звучит издевательски!» Он глянул так, что Оля себя артефактом ощутила, вышедшим из строя. Дядя присел перед ней, заглянул в лицо. «Мне плевать, если кто сочтет проявление огня у моей дочери издевательством!» — угрожающе предупредил папа. «Смысл равняться на идиотов? Только дурак будет думать, что даром можно управлять. Или ты хочешь в чем-то обвинить мою дочь? Пепло объелся!» Угрозы в голосе стало больше, и Оля испуганно прижалась к матери. Ей не хотелось стать причиной ссоры отца с дядей. На лице пятого появилось усталое выражение, и девочка с жалостью подумала, что тому нелегко сейчас. Свадьба, ответственность, жена принцесса. На детей мало обращают внимания, не стесняются. Так что ей довелось поймать пару разговоров в коридорах дворца. Достаточно, чтобы понять, дяди здесь не рады. А тут еще она с внезапно раскрывшимся даром. «Как ты, Олюшка?» Ласково улыбнулся он ей. Олюшкой ее звали лишь несколько человек. Бабушка, мама и дядя Орвел. Оля не слишком хорошо знала пятого, тот редко появлялся у них дома, но всегда дарил редкие подарки то диковинные плоды из диких островов то огромные ракушки или странные игрушки а еще он рассказывал смешные истории о своих путешествиях и вел себя с ними как со взрослыми не сюсюкал не задавал глупых вопросов как себя чувствуешь жар не мучает, не нервничаешь Пламя слушается, не хочет вырваться наружу. Выброс. Взрослые всегда его боятся. Вот и пятая мать побледнела, прошептав, «Только этого не хватало». Выбросом их пугали с детства. Рассказывали, что самому не стоит и пытаться справиться, а сразу звать взрослых, иначе есть большая вероятность сгореть, причем в прямом смысле этого слова. Их на первом курсе водили на кладбище, где хранился пепел погибших за время обучения курсантов, как раз тех, кого сгубила самоуверенность или любовь к шалостям. Мальчишки, правда, храбро шутили, что большая часть могил пустые, мол, сделали для устрашения малышей, но даже они впечатлялись. Сейчас, правда, с выбросами стало проще. Это раньше первый курс, даже на выходные домой не отпускали, боялись. Теперь тем, кто неуравновешен или обладает даром с высоким потенциалом, ставили стабилизатор для страховки. А то у меня камушки с собой есть, и человек в команде. Быстро контур поставим, ты и испугаться не успеешь. Дядя Арвел достал из кармана бархатный мешочек, подбросил на ладони, раскрыл, и из темного нутра заманчиво блеснули кристаллиты. Девчонки часто болтали, что будут ставить себе татуировку с камнями, даже если наставники не предложат. Красиво же и модно, да и место выбрать можно, хоть на лбу. Только на лоб никто ставить не хотел. Все желали на грудь или на живот, а кто-то самый отчаянный туда, ниже поясницы. Олюшка напряженно позвал дядя, и девочка моргнула, выныривая из мысли о том, Хочет ли она себе татуировку? Мама точно не одобрит последний вариант, а остальное неинтересно. Нет, не мучает и не тянет никого сжечь. Честное, огненное! И она посмотрела в глаза дяди. Тот какое-то время удерживал ее взгляд, потом отпустил. И вот надо было первому отказаться от поездки. Не могу понять, что со вторым даром. «Странный он какой-то, но стабильный», — проворчал пятый, поднимаясь. Вздохнул, потрепал ее по голове и вынес вердикт. «Тебе есть в кого быть такой <кхм>, непредсказуемой принцесса. Не переживай, мы рядом. Просто дай знать, если тебе захочется кого-нибудь сжечь. Я сам им займусь. Договорились?» Оля важно кивнула. Она вдруг ощутила себя взрослой. «Почти». У нее два дара, и окружающие стали относиться иначе, серьезнее, что ли. А еще можно было больше не врать, по крайней мере, родителям с братом. «Она справится», – уверенно заявила мама. «Не переживай, занимайся свадьбой, мы сами за ней присмотрим». Только папа почему-то не успокоился, стал еще больше волноваться и перестал одну отпускать, и охрана нервничала вместе с ним. Зато для местных она стала пустым местом. Раньше они удивлялись, когда ее видели. Водница среди огненных. Шутили, задавали глупые вопросы. А правда ли твоя мама любит папу? Предлагали остаться, подарки дарили, с детьми знакомили. Теперь, словно забыли обо всем, шутить перестали. Начали сторониться. Оля слышала, как кто-то спросил за ее спиной, А не показалось ли нам, что она водная? И шагонь какой, так и сверкает. Взрослые удалились в кабинет обсуждать важные дела, и только пятая мать задержалась около них. «Мне плевать на то, насколько ты себя умный считаешь. Я тебя насквозь вижу!» Пальцы женщины больно впились в плечо. «Отпустите!» — потребовал и И Оля заметила, как стиснул кулаки брат, как покраснело его лицо и испугалась, потому как Иль все еще плохо контролировал свой дар. Пятая мать небрежно отмахнулась от мальчика. «Только попробуй испортить свадьбу моего сына! Земное отродье, поняла? Все должно пройти идеально! Пятая мать, мы вас ждем!» Злым голосом позвала от двери мама. Пальцы отцепились от плеча, женщина улыбнулась девочке так что Оле захотелось плакать у вас прекрасная дочь дорогая голос источал ядовитый мед император ведь лучше короля пробормотала она направляясь в кабинет мама окинула детей обеспокоенным взглядом прикрыла дверь оля прерывисто выдохнула вытерла глаза плечом брат тяжело дышал справляясь с внутренним огнем и было чувство что мир вдруг повернулся к ним совсем другой стороной, там, где не было улыбок, а была боль, зависть и еще что-то очень плохое. «Знаешь», — произнес Иль после долгой паузы, «теперь я понимаю шестого, почему тот всю жизнь хотел быть сильным и учился, как обезумевший. Он ведь хотел нашу маму защитить». «От таких», — Оля согласно кивнула, — «и защищал. А ведь был чуть старше их, когда встретил маму. На полгода всего. Так вот, брат расправил плечи, глянул серьезно. Так, сверху вниз. Я тоже буду учиться и стану самым сильным. Обещаю, чтобы никто больше не смел тебя обидеть. Поняла? А то эти твои четыре дара. Хорошо, что дядя о них не знает. И вообще, пусть пока никто не знает, кроме родителей. А то я за тебя боюсь, признался он честно. Все за нее боятся, кроме нее самой, и не хватало слов, чтобы успокоить семью, объяснить то, что она чувствует, используя стихии, а если бы ей хватило. Взрослые редко верят словам того, кто ниже их в два раза по росту. На свадьбу было солнечно и тепло, легкий дождик, Словно провожая, прошел утром, оставив сверкающие капли на листьях и траве, дворец был переполнен. Город гудел, набережные забиты народом. Для гостей выделили отдельный корабль, и они заняли почетное второе место после флагмана с императором на борту. «Деревянные же!» С несчастным видом простонал пятый, косясь при этом на маленькую девочку, ставшую упоручней и с интересом разглядывавшую город. В своем алом платье та выглядела крохотным огоньком, навевая неприятные ассоциации. Немного мирилась с ситуацией охрана, застывшая за спиной у ребенка. До храма недалеко. Успокаивал его фильярк. Охрана предупреждена, так что заканчивай нервничать. Оля вообще отличается уравновешенностью. И это предрассудок, что каждый ребенок должен хоть раз полыхнуть. Вот Илья еще ни разу не устроил выброс. Пятый побледнел, закатил глаза. Ты вообще о другом переживать должен. Свадьба же твоя! Закончил речь четвертый, ободряюще хлопнув брата по плечу. — Чем больше я обо всем думаю? — Три месяца, — повторил тот страдальчески. «Тем больше переживаю. А свадьба? Тут как раз все просто. Ты протокол видел? Там если сюрприз какой случится, он закончится смертной казнью его устроившего. Император, кстати, уже интересовался, не обман ли это был сводным даром маленькой принцессы. Пришлось честно признать, что твои дети особенные, а их мать из другого мира. Боюсь, мы дали ему пищу для размышлений. Не пепли». Отмахнулся Фильярк. боссаре он точно знал. Ты просто подтвердил его мысли, что особенности Юли передались детям. Не страшно. Считай, развлекли старика. Будет о чем бороду дергать». Арвел согласно кивнул. «Он знал, что станет основной темой для пересудов на ближайший год и готов был с этим смириться. Разговоры его точно не убьют». Расстраивала лишь реакция матери на сплетни, острая. Придется просить четвертого забрать ее с собой сразу после окончания свадьбы. Вереница кораблей выстроилась в одну линию, направляясь к центральному храму Девятеликова. На судах дрожали на ветру паруса голубого цвета, сливаясь с небом, и лишь на втором они огненно олели, говоря всем о том, что на борту гости из Асмоса. В воде носились водяные девы, игрались, поднимая веер обрызг. Выстраивали водяные ворота, столь высокие, что под ними спокойно проходили суда. «А она не обижается на тебя?» – тихо спросил Иль, кивая на воду. «За огонь!» Оля удивленно посмотрела на брата. «Я ей не принадлежу», – ответила, пожав плечами. «Для нее главное, чтобы я была счастлива, если здесь, внутри она коснулась левой груди». Спокойно, ей больше ничего не надо, и это настолько отличалось от того, что чувствовал он сам, или что говорили наставники, что Иль потрясенно замер, попытался осознать, не смог, плюнул и сосредоточился на празднике. Храм Девятиликого показался ему скучным, высокий, светлый, весь в высоких колоннах, покрытых белоснежными цветами, от сладкого запаха которых кружилась голова, лики на стенах, хлики на потолке, но они молчали, не разговаривая, и стихии здесь не было, зато было много народа, высокими спинами закрывшие происходящее. Так что двойняшки чинно скучали, немного развлекались, когда их вместе с другими детьми отправили осыпать цветами невесту. «Красивые, да?» — пихнула его в бок сестра. Они действительно были красивыми. Пятый в валом костюме, с малой короной на голове, цветара в длинном белом платье, щедро украшенном вышивкой, на голове обруч с голубыми камнями, крупный камень на шее, от которого веяло силой. Но главное — улыбка, сияющая на губах. Вот она понравилась мальчику больше всего. Пятый притянул их к себе, выделив среди остальных детей, обнял. Цветара еще и поцеловала каждого, назвав милашками. илья сразу вспомнилось, как его грозились облизать, так что он густо покраснел. Однако терпеливо стоял под взглядами толпы, не делая попыток вырваться. Все-таки свадьба. Пусть взрослые поиздеваются. Сегодня можно и с поцелуями, и с глупостями. Потерпит. А потом был праздничный пир, И вредный пацан, толкнувший его в воду. Нет, его заставили извиниться. Только глаза у него смеялись, когда он цедил вежливые слова. От пренебрежения во взгляде, которым второй из парней одарил сестру, у Ильи челюсть свело. А тот еще и прошептал одними губами. «Огнедурь! Нет, дурь! Дурище!» Откровенная насмешка оплеухой ударила по лицу. «Мир стал!» Теплее, кожа зажглась, в голове помутилась, и, кажется, он потерял способность здраво мыслить, а потом его водой накрыла. Он захлебнулся, закашлялся, рванул куда-то, вынырнул, огляделся, отмахнулся от роя светлячков. — Сюда! — позвала сестра, и он поплыл на ее голос. — Исчезли! — со злым предвкушением переспросил фильярк, у растерянного распорядителя. «Вот так взяли и исчезли посреди бала? Вы же обещали, что проблем не будет, что охрану нашу не допускаете, потому что сами обеспечите. И что я слышу? Дети исчезли, а вы приходите ко мне с просьбой их отследить». Ругаться шепотом было сложно, но он справился. Хотя гости и начали на них коситься. Бледный мужчина не знал, куда деваться под его взглядом. Его спас пробившийся через толпу гостей брат. «Четвертый цитара то есть моя жена засекла водный портал. Я тут подумал». На лице Арвела тревога читалась вперемешку с облегчением. Свадебный обряд успели-таки провести. Дальше не так страшно. Справятся. «Это они». Фильярк пропустил все ругательства и спросил. «Она сможет отследить точку выхода, куда эти двое отправились?» Распорядитель посмотрел на него с надеждой. «Попробуем», — кивнул пятый. пары минут спустя они, стараясь не привлекать внимания, встретились около стола с закусками. «Мне кажется, тут какая-то ошибка». Ее высочество нервно косилось на встревоженных родителей, терзая в руках букет цветов. «Но портал ведет вниз, и этого не может быть! Не может и все!» «Почему?» — хмурилась Юля. «Остро жалею, что с детьми у нее нет такой связи, как с совенком, и не понять, что с ними происходит, потому что внизу священное озеро, и доступ туда открыт лишь членам императорской семьи», еле слышно ответила Цветара, предупредив. «Учтите, это секретная информация». Братья многозначительно переглянулись и не стали расстраивать принцессу. «Если двойняшки там...» — В этом самом озере вряд ли оно останется таким уж секретным. — Нам надо туда попасть, — выступила вперед Юля, дотронулась до руки высочества и попросила. — Пожалуйста, — святара задумалась, потом решилась. — Мне с мужем покинуть зал сейчас нельзя. Уход вызовет много подозрений. Я отправлю с вами проводника. Ты ведь сможешь договориться с водой, сестра? Юля застыла. — Вот так, сестра. В воде. А что, придется договариваться? Да, смогу, кивнула она. Иль доплыл до берега, вылез на камень, стуча зубами. Вода в озере была освежающей, и после жаркого душного зала, полного народа, контраст был особенно силен. Сестра стояла, окруженная светлячками, словно сказочное существо, один в один маленькая фея. Правда, насквозь мокрая, с испорченной прической, а мама так старалась, с поникшим от воды платьем и бледным от холода лицом. Впрочем, брата она встретила широкой улыбкой. «Прости», Иль виновато посмотрел на сестру. «Я чуть все не испортил и лишил тебя праздника». «Было бы там чего лишать», — отмахнулась девочка. «Мне там не понравилось весь этот детский бал». «Лучше бы с родителями остались». Иль согласно кивнул, обхватывая себя за плечи, чтобы было не так холодно. Огонь он призвать не решился, и так чуть не полыхнул, опозорив Асмос. Правда, после освежающего заплыва он прислушался к себе. Сжечь больше никого не хотелось. Праздник, устроенный для детей, его тоже не впечатлил. Иллюзии зверей лучше бы настоящих показали, танцы и пение – это для девчонок, а фонтаны и рыбы уже приелись, как и водные девы. Этих срамниц он бы вообще к детям не подпускал, только и умеют, что издеваться дохохотать да и даже вкуснейшие пирожные не спасали ситуацию. Что, он сладкого не ел, что ли? Вас мы себе игры устроили на ловкость, силу и выносливость. Был бы азарт, интерес, а здесь, ходят вокруг столов с постными лицами и гадости из-под тяжка делают. — А где мы? — поинтересовался он, озираясь. — Озеро какое-то, но светлячки красивые, и с ними не страшно, только холодно. Так, — Так-так! — разнеслось весело над водой. — И кто это ко мне в гости пожаловал? Дети испуганно уставились на озеро, а там по воде к ним, щедро улыбаясь, шел старик, в богато украшенном камзоле. Длинная белая борода спускалась на грудь, плечи покрывали белые волосы, на голове блестела корона. — Император! — ахнула Оля, торопливо одергивая платье и поправляя волосы. Брат сполз с камня, вставая рядом. — Ваше Величество! — девочка присела в реверансе. — Это я во всем виноват! Вперед, заслоняя сестру, шагнул Иль, склонил голову, готовый принять любое наказание. «Но-но!» — усмехнулся Аврий, оглядел детей, укоризненно вздохнул, поймал кончик бороды, принявшись нервно накручивать его на палец. «Ругать я вас не буду!» — объявил он вдруг. «Не сами вы здесь оказались. Ругать же ту, что вас сюда притащила, еще и без спроса!» Кхм. бесполезное занятие. Пробовал. Не работает». Пустота над озером задорно хихикнула, рассыпавшись по поверхности воды хрустальным смехом. «Но сначала вас надо высушить». Император поднял руку, поманил пальцем. Оля ойкнула, удивленно наблюдая, как с платья и волос потянулись сверкающими гроздьями капельки воды. и стиснул кулаки. Мужчине не пристало вести себя нездержанно, орать там, подпрыгивать, как бы не хотелось. И он махнул рукой перед лицом, отгоняя сверкающие капли, а заодно и завистливые мысли. Сушка огнем считалась в академии одним из самых сложных заданий. Чуть ошибешься и, сверкая сквозь прорехи голым телом, потащишься в лазарет. Сушить, вытаскивая воду, оказалось гораздо удобнее ну вот улыбнулся аврий разглядывая детей жаль только согреть не могу ну тут уж извините иль понимающе кивнул пощупал рукав вроде сухой а все равно сыро и холодно думаю ваши родители вас уже ищут нам лучше вернуться вернуться не скривил лицо иль Ему сразу вспомнилось позорное падение в воду, откуда его со смехом доставали девы, оскорбление. И страстно захотелось домой, ну или хотя бы в постель, укрыться одеялом и забыть все, и чтоб рядом мама и сестра. «Увы!» — развел руками Аврий, скрывая улыбку. «Мне, знаешь ли, временами там тоже не нравится, но если не вернетесь, все решат, что вы струсили». «Знаешь, половину битвы можно выиграть, не испугавшись врага». Иль нахмурился, обдумывая слова императора, обменялся вопросительным взглядом с сестрой. «Мы вернемся», — принял он тяжелое решение, взлохмачивая волосы. «Вот и отлично», — просиял Аврий. «Там всего-то часик остался до окончания детского бала. Если будут спрашивать про исчезновение, скажите, я лично вас пригласил» соскучился. Но про озеро никому. Секрет. И он подмигнул. Потом достал из воздуха по усыпанному застывшими капельками воды цветку. Один аккуратно воткнул в прическу девочки, второй пристроил в нагрудный карман Ильи, отошел, оглядел удовлетворенно, пояснил. Так вопросов меньше будет. Протянул руки. Оля первой взяла его за руку. Илья чуть помедлил, присоединяясь. Ладонь у его величества была теплой и сухой, а еще вблизи он выглядел совсем не страшно. Старик и старик, и пах вкусно. Непонятно, почему во дворце его так боялись. Выход из пещеры оказался недалеко. Сразу за высокой металлической дверью начиналась лестница наверх. Она шла, закручиваясь спиралью, Поднимаясь, император все так же крепко держал их за руки, словно боялся, что сбегут. А наверху подъема, который заканчивался широкой площадкой, они столкнулись с родителями. Тут уже не выдержали оба и с криками «Мама!» повисли на Юле. «Я прошу извинения за доставленное неудобство». Голос отца звучал сухо и неодобрительно и лежался, готовясь повторить, «Это я во всем виноват». «Ну что вы!» — весело отмахнулся император. «Для меня это удовольствие принимать столь юных и любознательных гостей, еще и настолько талантливых. Знаете, если бы у меня была такая дочь или внучка, я был бы счастлив, столь оперативно среагировать и прикрыть брата. Мое восхищение!» «Вы как?» Шепотом спросила мама, гладя их по головам. «Нормально!» Так же шепотом дружно отозвались оба. «Тогда домой? В смысле, в наши комнаты?» «Нет!» Иль тяжело вздохнул. «Надо вернуться, чтобы не сочли трусами!» Рядом одобрительно хмыкнул отец. «Сын у вас потрясающий! Все задатки правителя!» Продолжал рассыпаться в комплиментах император. «И если все же передумаете, я готов принять вашу дочь на обучение. Бесплатно!» Мама присела перед ними, принявшись быстро поправлять одежду и волосы детям. «Благодарим за честь!» Голос отца на этот раз звучал по-доброму, хотя строгость в нем и осталась. «Мы подумаем над вашим предложением». А потом он тоже присел на корточки, заглянул с тревогой в лицо Иля и спросил, «Справишься? Тебя снова провоцировать будут». Иль прислушался к себе и уверенно кивнул. «Чтоб мне пепла нажраться, если эти мокроза...» Он покосился на веселящегося Аврия. «Если они снова выведут меня из себя...» «Настоящий огневик!» — одобрил император и, извинившись, откланялся. «Это я!» — печально начал было Иль, но мама его оборвала все потом сейчас у вас битва то есть бал продержитесь до конца никого не убьете и вы будете моими героями иль невольно заулыбался поймал ответную улыбку сестры расправил плечи теперь он точно был готов к любым провокациям да завтра вы обязаны продержаться отец одобрительно потрепал иля по плечу иначе кто пойдет навещать калкалоса на балу Их встретили со сдержанным любопытством, косились на цветы, шептались, но с вопросами не подходили. Ближе к окончанию бала появились новобрачные, раздали подарки детям, двойняшкам досталось по стеклянному кубу, с кораблем внутри. Катились волны, трепетали паруса, на палубе суетились фигурки, оживший макет завораживал. «Вижу, вы успели разжиться знаком благосклонности императорской семьи». Пятый наклонился, понизив голос. «Ни у кого из посольства Асмоса такого нет. Поделитесь секретом». Иль пожал плечами, посмотрел на сестру. «Мы всего лишь нарушили пару правил и попали в секретное место», — признался он. «А добрый дедушка нас оттуда вывел и цветы подарил». Пятый с улыбкой покачал головой. «Спасибо, запомню, хотя вряд ли смогу воспользоваться твоим советом. Думается, ко мне или моим людям дедушка не будет столь добр». Уже лежа в постели и держа сестру за руку, и думала о том, что взрослые все же странные и очень разные, а еще что вода не так уж и плоха. Вон, даже сделала так, что император не стал на них ругаться, взяла вину на себя. И он тихо прошептал в потолок, зная, что его все равно услышат. «Спасибо!» Шакринарцы не поскупились, выделив гостю просторные апартаменты. Имелась в нем крытая часть с удобной лежанкой, широкая площадка под открытым небом для разминки лап. Даже скалы возвели, чтобы колкала смог на них посидеть. Не родина, конечно, но какая-то имитация привычной среды. От непрошенных гостей, а весть о звере разнеслась широко по стране, площадку закрывал высокий пролесок, и даже глубокий пруд имелся полной рыбы. Малыши восхищенно замерли, рассматривая колкалоса. На солнце болотно-зеленая чешуя приобрела золотистый оттенок. Зверь был мельче драго, но изящнее в боках. Шея тоньше, длиннее. Мама говорила, что Арыхчан — младший родственник Драга, однако возвышающийся перед ними зверь маленьким не выглядел. «Вам удалось что-то сделать? Неужели получилось вырастить хвост?» Иль прислушался к разговору отца с лордом Имхаром. «Увы, и еще раз увы, подобное подвластно лишь творцу». Но нам удалось создать рабочий протез. Сложнее всего было воспроизвести чешую нужного оттенка. Но мы справились, уверен, вы не найдете места стыка. — Окрепление? — заинтересовался Фильярк. Нужной прочности и гибкости металл пришлось закупать у Фаттов. Лорд скорбно поджал губы. Фильярк посмотрел на него с сочувствием. Он примерно знал уровень цен на подобные вещи. Фаты с их уникальным сочетанием магии и высокого уровня технологий активно торговали с соседями, и каждое изделие оттуда стоило дорого стоило, причем расценки никогда не были известны заранее. Фаты иногда просили какие-то материалы, порой брали услугой. Межмировая торговля не была простой именно из-за отсутствия единых стандартов и валют. Поэтому Асмос в последнее время предпочитал обращаться к Земле. Не последнюю роль в этом сыграла Юля. Ну и Кайлис, конечно. А что, материалы не хуже. Да, без магической гарантии на века зато в разы дешевле. «Мы использовали гибкие металлические пруты». Заменили ими кости. Продолжил объяснять процесс лечения лорд. Вживление шло непросто, но мы справились. Ну а создать каркас был уже сущей ерундой. Сложнее оказалось удержать его здесь до полного выздоровления. Повезло, что Арыхчан Ксари Тария Кос. Фильярк уважительно покосился на выговорившего без запинки имя Калкаласа Имхара. Подружился с моей дочерью. Светара проводила у него много времени, пытаясь развлечь и не дать скучать. Боюсь, теперь уже она будет скучать без него. И он вздохнул, похоже, все еще переживая свадьбу дочери. И фильярк его понимал, как никто другой. Отдать кровиночку в чужие руки ни за что. Уверен, он будет ее навещать. Четвертый сочувственно улыбнулся. — Все может быть, все может быть, — задумался лорд и внезапно спросил. — Как думаете, если мы отдадим северные острова, они согласятся их принять? Не сочтите за оскорбление, но все же ваше лето для них слишком жаркое. Я читал в древних хрониках, что калкалосы предпочитали проводить это время года на севере, а зимой обитать у вас. Но один из императоров посчитал подобное соседство слишком... И лорд задумался, подбирая политически правильное слово «неудобным». У Жерара II был проект устроить на островах Святой Питы рыбозаготовительный завод. Места там и правда богатые, но он не учел силу зимних штормов. В итоге и Калкалосов выселил, и завод не построил. С тех пор там уже и руин не осталось, ветер по камушкам разобрал. Мы столько лет с ними соседствуем, но до сих пор не понимаем их логики. Пожал плечами Фильярк. Самый близкий к ним человек — моя жена. Но я уже знаю, что она вам ответит. Просто предложите. Прямо, без условий, без намеков. калкалысы нас терпеть не могут именно из-за манеры прятать смысл за красивыми словами. Да, вы правы. Имхар задумчиво потер подбородок. Я ж с ними так и не сошелся, хотя и старался. Грубого слова не сказал, а он морду от меня отворачивал. Лорд, похоже, сильно разволновался, раз решился на откровенность. Фильярк не стал его дразнить, говоря, что грубое, но прямое слово понравилось бы колкалосу больше сладкой лести. Мы не придумали другого способа их отблагодарить, да, им. Равноценно будет. Вам земли вернули, вот и им. «Вернем». Фильяргу очень хотелось спросить, а не растерзают ли подданные императора за разбрасывание, пусть и ненужных, но собственных земель? Всегда же найдется сволочь, которая будет вопить о бесконечной ценности кучки камней, большую часть года покрытых снегом. Ну и рыба опять, ресурс, а вдруг объедят? И гадить будут, воду грязнить. Но он не стал дразнить лорда, и так бедняги нелегко. За брак дочери с иноземцем его долго еще грызть будут. Тогда я обращусь к нему перед отлетом. Цветара рада будет. Все же северные острова ближе Асмоса. Они смогут видеться. Фильяр кивал, наблюдая за женой и детьми. И ведь знал, что Калкалос не причинит им вреда, но инстинкты. Здоровый зверь рядом с семьей не успокаивались. Детвора ничего не знала об инстинктах. Славка вон уже на лапу залез, Оля ощупывала хвост, пытаясь проверить приделанную чешую на прочность. «Не отодрали бы». Вместе с хвостом мелькнула озабоченная мысль. «У вас отличные дети», — улыбнулся лорд. «Активные им, очень талантливые». Фильярк напрягся, уж больно пауза была выразительной. «Нет, вам не стоит волноваться. Я вам не враг». Лорд был внимателен, слишком, и это заставило мужчину занервничать всерьез. «Да и сейчас нам невыгодно портить с вами отношения, поэтому позвольте мне просто высказать надежду, что вы и ваша семья станете частыми гостями во дворце. Дети ведь будут скучать по дяде». Взгляд лорда сделался таким... «Настойчиво рекомендательным». Фильярк аж за оружием потянулся, которого, естественно, не было. Сдал на хранение. И зря. Не привык он на словах сражаться. Привычнее было сталь обнажать. «Благодарю за приглашение». Голос не удалось подсластить, так что ответ прозвучал сухо и сдержанно. «Мы постараемся найти время. Обязательно». Лорд глянул с насмешкой, словно видел его насквозь. «Завидую», — сказал он вдруг искренне, — «тому, насколько просто вы живете. И понимаю, почему моя дочь так прикипела к вашему брату. Не ждешь удара в спину. У нас, знаете ли, это роскошь. Я действительно рад знакомству с вами, ваше высочество. И надеюсь, мы станем, если не друзьями, то союзниками». Фильярк кивнул, соглашаясь. Он готов быть союзником, если лорд не передумает и не решит однажды по привычке вонзить нож ему в спину. Ну, а пока этого не произошло, он прожал протянутую ему руку. «Ты идиот!» Пятый с тоской смотрел на мать. Странное дело. Раньше в детстве она казалась ему умной и смелой все время бросалась на его защиту перед другими матерями, хвасталась им точно драгоценностью. Он себя так и ощущал ее любимой драгоценностью. Но с каждым годом требования матери росли, а любви становилось все меньше, и чтобы ее заслужить, он выбивался из сил, пытался быть лучшим, сильным, делал столько всего, чтобы услышать, «И чем ты лучше четвертого? Смотри, он первый меч Академии, а ты...» Она сравнивала его с другими принцами, вытаскивала любую его оплошность на свет и тщательно, по кусочкам разбирала. Больно ранила колючими словами и постоянно напоминала, что именно он должен стать выбором огня, королем. В этом смысл его жизни и ее тоже. Не сразу он понял навязчивость ее желаний, сомнения и гордость, раздувшие пламя ненависти ко всему, что становилось на ее пути, другие матери, шестой, ассара. Он старался не замечать ее злых поступков, отрастил броню равнодушия, чтобы защититься, не пускал зависть к братьям в сердце, больше всего на свете не желая занимать трон, вопреки ее желанию. Ты можешь многого добиться, — голос матери сделался сладко обволакивающим, — стать выше всего этого сброда. Не получилось в Асмосе, не беда, империя лучше. Что такое Асмос по сравнению с ней? Так, пятнышко на карте, а здесь можно развернуться. Подмять под себя такие территории, возвыситься настолько, что шестому и не снилось. Ты, главное, не теряйся. «Мама поможет, найдет союзников. Наверняка здесь есть недовольные тем, что девка займет трон. А ты, герой, помог отбиться от захватчиков, спас их от смерти. Немного обаяния, чуток терпения, и тебя полюбят в империи. Сначала принц-консорт, а как родится наследник? Можно уже и трон занимать». Арвел вздрогнул, посмотрел неверяще на мать. Та торопилась, глотая слова. Глаза возбужденно блестели чем-то нездоровым, волосы выбились из прически, лицо исказилось, и на нем отразились годы, проведенные в заточении. Она не смотрела на него, словно живя в другом мире, где послушный ее воле сын становится королем, императором, и она занимает место за троном, властная и очень значимая тень правителя. «Остановись!» — попросил он, зажимая пальцами виски и чувствуя, как душу рвет на части. «Ты больна!» «Я здорова мой мальчик, здоровее любой из матерей! Ни одна из них не любит своего сына так, как я! Ведь я готова ради тебя на все! Я сражалась каждый день! Я готовила тебя к великому будущему! Смотри, ты сейчас в императорском дворце, будущий принц-консорт! Но это только начало! Просто доверься мне!» Это становилось невыносимо. Голова не просто болела, она раскалывалась. С ней разрывалось на части сердце. «Мама, ничего из этого не будет!» Он поднял на нее больной взгляд, мысленно перечеркивая ее образ. «Он будет ее любить, но прежнюю, а не эту, сошедшую с ума женщину. Ты под присмотром вернешься домой, и тобой займутся целители!» «Нет!» — дикий крик ударил по ушам. «Ты не поступишь так со мной! Ты ведь не справишься один! Они тебя изведут, смешают с пеплом! Ты сломаешься, а эта твоя найдет себе нового мужа, а тебя притопит где-нибудь потихоньку!» Пятая мать внезапно закатила глаза, оседая на пол. Орвел еле успел ее подхватить. «Простите, ваше высочество, не уследила». Тихая и скромная компаньонка матери виновато потупила взгляд. Арвел устроил мать на кушетку, проверил, что она глубоко спит, распрямился, посмотрел с прищуром. Третий. Женщина согласно опустила голову. «Ваш брат подозревал, что болезнь пятой матери может усилиться от избытка впечатлений, и оприсматривала за ней». «Вы не думаете, у меня официальное разрешение на применение ментального воздействия?» «Верю», — кивнул Арвел, ощущая, как от эмоций перехватывает горло, а горечь копится на языке. Кажется, в этот самый момент он окончательно распрощался с детством. Женщина смущенно мяла край платья. «Вот она истинная причина того, почему...» Харт терпел столь выводящие его из себя выходки кузена. Согласовал создание Академии Ментала. Красноглазов разрешил. Первый выпуск уточнил он, и женщина кивнула. Это Майру кузен держал у себя долго. Из-за возраста ученицы. Остальные давно покинули стены Академии. Кто-то выбрал замужество, а кто-то службу у брата. Спасибо за работу. Он искренне улыбнулся, чем окончательно смутил менталистку. Та, порозовев, улыбнулась в ответ. «Что с ней будет?» — посерьезнил Арвел. «Боюсь, болезнь прогрессирует. Женщина тоже стала серьезной. Ее надо вернуть в привычную обстановку. Тут сложно что-либо гарантировать. Но не уверена, что получится вернуть ее к нормальной жизни». Для таких пациентов любые изменения могут спровоцировать рецидив. Мы будем стараться, но... Просто позаботьтесь о ней. Прервал ее пятый, смотря на мать страдальческим взглядом. Во сне ее лицо разгладилось, перестало кривиться, став напоминать ту прежнюю маму, которую он любил. «Конечно, ваше высочество, можете быть спокойны, о ней позаботиться», заверила его менталистка. Когда приедете на свадьбу шестого, Сами сможете в этом убедиться. Да, так он и сделает. Привезет подарки, будет много шутить, Сделает все, чтобы хоть на день Отвлечь мать от черных мыслей.